Шум в голове то нарастал, то ослабевал, пульсируя вибрационными волнами. Волны эти не были пустыми. Их переполняло нечто мучительно неопределенное. Нечто такое понять, которое Кузнецов не мог. Но остро чувствовал, что для понимания этого ему не хватает совсем чуть-чуть. Но что именно являлось этим «чуть-чуть» оставалось загадкой. Искра внутри его черепа словно стала размером с половину тела, оставаясь при этом на прежнем месте, в прежних габаритах. Но волновой шум шел именно через нее. А может, эта искра шла через волновой шум? Сознание испытывало мучительное желание понять смысл всего этого громадья, заключенного в пульсации волн. И Кузнецов ощущал себя человеком с залитыми грязным маслом глазами. Ты видишь вокруг себя нечто мутное и непонятное, лишенное всякой логики и понимания. Но при этом точно знаешь, что если тебе удастся смыть с глаз эту грязную пелену, то перед тобой откроется целый мир. Металлический пенал хирургического стола распахнулся, и полковник открыл глаза. Шум в голове меньше не стал и никуда не делся. Стало ясно, что шум теперь будет всегда потому что так мозг воспринимает волновую активность полимеров, пропитывающих 50% его тела. Кузнецов поморгал, восстанавливая зрение, и посвежевший взгляд уперся в электронные фасетки каракута, сидящего над головой на потолке метеора. Стальной паук виновато мигнул индикаторами, и искра приняла радиосигнал авиационного бортового компьютера. «Доброе утро, Аргон!» голос виолеты терешковой тоже имел виноватые нотки с выздоровлением вас к сожалению ваше обмундирование и снаряжение не подлежали ремонту весь комплект пришлось утилизировать вы можете надеть запасной комплект в арсенале послать за ним каракута сам дойду буркнул полковник вставая с операционного стола он поднялся на ноги и остановился разглядывая собственное тело Неудивительно, что предатель Вышегородский в первую секунду принял его за робота. Он, Кузнецов, и сам себя сейчас принимает за робота. Кожа на подвергшихся повреждениям конечностях и участках тела отсутствовала. Вместо нее мышцы залиты полимером иболита через полупрозрачную структуру в которых прорастают кровеносные сосуды. Впрочем, разорванные мышцы и ткани, пропитанные медицинским желе, Больше полимерные, нежели живые. И проходящие сквозь них сосуды вряд ли теперь кровеносные. В тех, что он может сейчас разглядеть, течет точно не кровь. Какой-то очередной вид полимера. Но кое-где кровь еще есть. Например, сердце работает, как раньше. Или не как раньше. Кузнецов прислушался к своему организму. Частота пульса уменьшилась вдвое. Сердечная мышца сокращается, и полимеры, образовавшие сосуды, повторяют ее вибрацию, распространяя кровоток, подобно каскадам усилителей. По идее, это не так уж плохо. Сердце больше отдыхает, значит, износ меньше. Можно дольше прожить, если не лезть под пули. То есть к нему это не относится. Полковник равнодушно пожал плечами и пошлепал босыми ногами в арсенал. В арсенале на потолке обнаружился второй каракут, и Кузнецов мгновение смотрел на него, размышляя о предстоящей операции. Она будет самой короткой из трех. И самой сложной. Потому что предатель Абрамов засел на объекте «Сахалин». Это испытательный полигон боевых роботов. Там минимум живого персонала, зато полно военной техники. Теоретически теперь все это полковнику не страшно. А вот практически чутье опытного диверсанта нашептывало, что гладкая операция не пройдет. Что-нибудь обязательно пойдет не так. Знать бы только что именно. Возьму-ка я тебя с собой, задумчиво произнес Кузнецов, Борт! Укомплектовать Каракута номер два увеличенным боезапасом. Он пойдет со мной. Есть, товарищ полковник. Бортовой компьютер метеора подтвердил получение задачи что еще подготовить ваше распоряжение?» «Десяток глаз», — Кузнецов произвел в уме несложные расчеты. «Установи их на Каракута. У меня будет каждый грамм на счету, не до них. Остальное я возьму сам». Сидевший на потолке арсенала Каракут сполз на пол, загромоздив собой добрую половину помещения и принялся ловкими движениями стальных лап вскрывать стальные шкафы с боезапасом и укомплектовывать себя дополнительными ракетами. Из инженерного окна высыпала «Рава» глаз. Маленькие дроны, деловито жужжа моторами, облепили возящегося с ракетами «Стального паука» и прилепились к поверхности его брони, рассеиваясь по всей площади головы груди. Каракут застыл с очередной ракетой в лапах, оценивая ситуацию. Придя к выводу, что пара глаз выбрала неправильное место для примагничивания, он смахнул их с себя ракетой, словно щеткой-чесалкой для спины, и уложил ее на освободившиеся магнитные крепления. Потревоженные глаза возмущенно помигали индикаторами, перелетели на радарный купол стального паука и устроились там, довольно складывая лопасти винтов. Наблюдавший за всем этим Кузнецов подумал, что вскоре Люди от безделья начнут заводить себе кибернетических домашних животных. Они тоже могут быть забавными и милыми, если инженеры не напортачат с дизайном. При этом за киберпитомцами не придется ухаживать, что для современных модных лентяев станет ключевым фактором. Полковник подошел к своему шкафчику, надел новое оборудование и облачился в бронеформу. «Теперь пора вооружаться». Он вложил в тактическую кобуру свой любимый ТТ и перешел к стойкам тяжелого оружия. На этом задании ему либо ничего не пригодится, либо ничего не хватит, что не возьми. Поэтому лучше перестараться, нежели наоборот. Кузнецов ввел код доступа, распахивая шкаф экспериментальных образцов, выполненных в единственном экземпляре и принялся надевать на себя узлы ядерно-полимерного бионического орудия. ЯПБО, изделие «Печаль», ведет огонь ядерными боеприпасами мощностью в одну десятую килотонны. Снаряд унитарный и реактивный. Ядерная боевая часть погружена в заполненную полимерной начинкой емкость. Полимерная начинка испускает импульс, обманывающий противоракеты и дестабилизирует электронику и полимеры целей, если таковые у нее имеются. Ядерная боевая часть, она и в Африке ядерная боевая часть. Тут нечего объяснять. Никакого самонаведения и прочих изысков нет. Это позволило облегчить общий вес комплекса оружия-патрон до такой степени, что орудие стало возможно эксплуатировать вручную просто в руках его не удержать. Оно все равно слишком тяжелое. Поэтому печаль надевается на тело, подобно полимерному аппарату Илизарова. Весит все это творение военной науки полцентнера. Но при равномерном распределении по телу с ним вполне можно не только передвигаться в бою, но и бегать. Если боец действительно боец, а не толовой тюфяк в военной форме. Особую прелесть предстоящему бою придавал тот факт, что изделие «Печаль» еще не проходило полигонных испытаний, только лабораторные. В лаборатории Кузнецов стрелял из него имитационными боеприпасами довольно метко. Если делать скидку на то, что ядерный заряд мощностью в 0,1 килотонны, может позволить себе разброс попаданий плюс-минус метр на дистанции в пару километров. Стрелять из нее дальше пехотинцу смысла нет. Снаряды станут неподъемными. Их и так у печали всего 4 штуки. Проще довести орудие до ума и смонтировать его на боевом роботе. Но изначальная идея печали заключалась именно в том, чтобы дать эффективное оружие против боевых роботов живому бойцу. В итоге по поводу данного орудия было множество споров, посвященных вопросу целесообразности такого боевого решения в принципе, И печали изготовили в единственном экземпляре для обкатки в полевых условиях и принятия дальнейшего решения. Вот сейчас и посмотрим, что из этого выйдет. Кузнецов закрепил на себе крайний узел печали и попружинил на ногах. По ощущениям, килограммов 30. Не то талантливые инженеры действительно распределили вес столь виртуозно, не то пропитанные полимерами переломанные конечности стали сильнее. Он невольно усмехнулся. «Переломанные конечности стали сильней». Звучит абсурдно, прямо как волновой шум в голове. Но какая уж теперь разница? Надо спасать людей. Тут, на Сахалинском полигоне, вряд ли остался кто-то живой, кроме предателя. Но еще есть предприятие 3826. Там человеческий персонал измеряется сотнями. Среди них кто-нибудь мог выжить и спрятаться где-нибудь в хитросплетениях научных лабораторий и производственных корпусов. Убедившись, что печаль подогнана по всем правилам, Кузнецов нацепил на себя гаусс автомат и вышел из арсенала. В пилотскую кабину пришлось заходить боком. Но в целом пойдет. Полковник посмотрел на радарную карту: Метеор висел над береговой кромкой острова Сахалин на высоте в 10 тысяч метров. В таком режиме энергопотребление заоблачное. Но Метеор питается от мини-реактора холодного ядерного синтеза, созданного академиком Филимоненко. И даже под столь расточительной нагрузкой может висеть так еще очень долго. Судя по показаниям приборов, висит он тут больше суток. Значит, пребывание внутри реанимационного аппарата затянулось в сравнении с первым разом вдвое. «Снижайся», — приказал полковник. «Курс на окраину полигона. Максимальная скорость. Сбросишь нас, возвращайся в исходную точку и жди сигнала». «Есть!» — бортовой компьютер умолк. И Кузнецов направился к десантному люку. Рывок метеора прошел успешно. На половине пути, слева и справа от снижающегося самолета... Из облаков вынырнули два звена кречетов, и полковник ощутил, как непрекращающийся волновой шум в голове стал еще громче, заставляя кровь бить в виски, подобно на Бату. Кречеты не нашли в воздухе никого, кроме полимерных конструкций. Констатировали отсутствие в заданном районе живой силы и техники противника и легли на обратный курс. Метеор снизился, завис у границы боевого полигона и распахнул люки. Кузнецов спрыгнул на зим с метровой высоты и прислушался к ощущениям. Пропитанные полимером конечности сработали словно амортизаторы, сначала немного сплющившись и гася инерцию, а потом выпрямившись и возвращая ногам положенную длину. Значит, раздробленные кости не срослись. Эта жесткость полимера стала выше. Мжаль а он-то наивно надеялся, что ноги и руки еще заживут. Следом за полковником из чрева «Метеора» выскочил «Каракут» и замер рядом, вопросительно наводя на него левую фасетку датчиков. Кузнецов проводил взглядом уходящий вертикально вверх «Метеор», взобрался на «Каракута» и уселся на уложенные поверх брони ракеты. «Поехали», — коротко бросил он. «Прямо. Курс на вышку». Стальной паук побежал в указанную сторону, и полковник вгляделся вдаль. «Каракут — это робот ПВО. Бегать быстро он не умеет и для перевозки десанта не приспособлен. У него другие задачи. Но сейчас большего от него не требуется. До пункта управления испытаниями почти 20 километров. Идти пешком долго и лениво. Проще доехать хоть на чем, лишь бы не на своих двоих» а вот зенитное прикрытие сейчас пригодится. Предатель Абрамов не мог не позаботиться о гарантиях своей безопасности. Кузнецов хорошо помнил те давние испытания единорога, в ходе которых выяснилось, что в исключительных случаях при длительной обработке ЭМИ электроника робота может потерять связь с полимерами. Можно смело спорить на свое ядерное орудие, что предатель взял одного из имеющихся на полигоне боевых роботов и переделал его в собственного телохранителя. Для этого Абрамову потребовалось разъединить электронику робота с полимерами, которые действуют согласно экстренному протоколу и полученной от узла задачи. Делать то, что заблагорассудится Абрамову, полимеры не станут. А вот электроника станет, если ее перепрограммировать. Перепрограммировать полимеры предатель не сможет. Полимеры не программируются. Они получают указания от коллектива 1.0, то есть отсеченного. Зато электроника программируется по определению. Кто в нее влез, тот и хозяин. Подчинить себе больше одного робота Абрамов не сможет. Во-первых, разобщение полимеров с электроникой — это очень редкая ситуация. Вряд ли за столь короткий срок предатель сумеет найти даже двух таких роботов. Во-вторых, самых мощных новейших образцов боевой кибертехники сейчас здесь немного. Пять единорогов М, три ежа, один дикобраз и десяток шатунов. Есть еще куча кречетов с беркутами, пару сотен мастифов 4М, использующихся в качестве мишеней, и совершенно дикое количество полканов. Но с ними Абрамов возиться не будет. Он не понаслышке знает о возможностях Аргентума и понимает, что присылать за ним в случае чего будут именно Аргентум. Поэтому будет стараться взять под личный контроль самую смертоносную боевую машину. Вопрос в том, что именно ему удалось себе подчинить. Дикобраз отпадает. Это тот же еж, только здоровенный и тяжелый. Он наносит ракетный удар на дистанциях от 300 километров и далее, вплоть до тысячи. Тут таких расстояний нет. Значит, либо ёж, либо единорог, либо шатун. Если единорог, то это очень хреново. Влупит из тяжелой гаусовки с дистанцией горизонта и даже отпрыгнуть не успеешь. Скорость полета снаряда 10 тысяч метров в секунду. Тут вся надежда только на полимерную маскировку и дымовую завесу. Если у предателя окажется шатун, то тут проще. Шатун — это тяжелый боевой робот среднего и ближнего боя. Главное — заметить его заранее и ударить из печали с расстояния в 2 километра. А вот если атакует еж, то будет как вчера. Поэтому Кузнецов взял с собой каракута с дополнительным боезапасом. Полчаса Каракут бежал по пустынной летней тундре. Потом на горизонте показались поросшие тайгой горные склоны, и Кузнецов перефокусировал полимерную роговицу на дальнее зрение. Вышку пункта управления испытаниями пока еще не видно, но она появится из-за горизонта через 200 метров. Полковник пустил Каракута шагом и активировал полимерную маскировку. Следующие полчаса он напряженно вглядывался в приближающиеся горы, ежесекундно ожидая ракетного удара. Но вокруг по-прежнему было тихо. Стальной паук достиг зоны контактных испытаний, и шум в голове полковника зазвучал сильней, снова заставляя кровь выламывать виски. Каракут медленно продвигался вперед, обходя многочисленные воронки и развалины тестовых строений однако никаких роботов, ни боевых, ни гражданских, на полигоне не оказалось. Похоже, предатель Абрамов сделал выводы из того давнего испытания и позаботился о том, чтобы на поле боя осталось как можно меньше укрытий. Значит, где-то там, поблизости от вышки, на границе тайги, затаился единорог, выискивающий цель для удара. Кузнецов вышел в ближний эфир, и отдал короткую кодовую команду, запуская в воздух глаза. Стайка маленьких дронов отлепилась от стального паука и быстро исчезла в небе, деловито жужжа моторами. В следующую секунду из лесной чащи, покрывающей склон ближайшего к вышке холма, в воздух взвился пучок дымных шлейфов реактивных снарядов. И «Каракут» принялся выпускать противоракеты со скоростью пулеметной очереди. Небо на подлете полыхнуло, расцветая кляксами взрывов. Маскировку сорвало, и Кузнецов длинным прыжком соскочил с остального паука, бросаясь в ближайшую воронку. Он отправил Каракуту приказ удерживать дистанцию и приготовил печаль к выстрелу. значит все всё-таки шатун. На такой дистанции это хорошо. Есть возможность уничтожить его одним выстрелом». «Шатун» по сути своей танк предназначен действовать в первой линии атаки. За «Шатунами» идут единороги, которые уничтожают из своих мощных пушек тяжелые и хорошо защищенные цели. «Шатун» на дальних дистанциях не работает, но в зоне своей ответственности это страшный противник. За основу при его проектировании «Академик Челомей» взял настоящего «Медведя». Академик Павлов разработал для него бионическую модель, а Сеченов соединил все это полимерами в единый взаимосвязанный механизм. Шатун внешне действительно напоминал взбешенного медведя, разбуженного посреди спячки. Его стальная туша, выполненная из брони СПТ-3, имела подвижно амортизирующий скелет, который, подобно подводному боевому пловцу «Пиранье», успешно сопротивлялся резким и мощным перепадам давления. В мощные плечи шатуна, имеющие дополнительное бронирование, встроены гаусс-пулеметы, которые способны вести огонь на бегу. И скорость этого самого бега у шатуна достигает 60 км в час по лесу и 80 по пересеченной местности. Шатун передвигается на четырех мощных лапах, но может ходить и на двух, если того требует боевая ситуация. Этот стальной монстр способен вести огонь из-за забора, укрытия или из углубления, как из-за копа, стоя на задних лапах. В его голове установлена мощная короткоствольная пушка, которая бьет на бегу, а также переходит в режим прицельной стрельбы короткими очередями, когда шатун поднимается на задние лапы. В спину шатуна вмонтирован шестиствольный реактивный миномет, выстреливающий заряды с залпом и сам себя перезаряжающий. В крупе стального медведя находятся десантные пазы, в которых закреплен десяток стрижей и столько же медоедов. Стриж — это совсем небольшой разведывательный дрон, вооруженный шоком и многофункциональным датчиком слежения. Обладая высокой маневренностью, Стриж способен эффективно действовать в окопах, зданиях, наземных и подземных узких коридорах, обнаруживая противника. Если после обнаружения цели стриж не может нейтрализовать ее электрошоком, он наводит на цель медоедов. Учитывая, что медоед ⁇ это значительно уменьшенная копия полкана МД, предназначенная вместо длительных самостоятельных передвижений перемещаться на броне носителя. Несложно понять, что в тесных пространствах и на коротких дистанциях «Медоед» предельно опасен. А издали его тяжело заметить в силу небольших размеров. Короче говоря, «Шатуна» необходимо уничтожить сейчас, пока дистанция не в его пользу. Тем временем «Шатун» засек место, в котором исчез из вида кузнецов и дал второй залп из реактивного миномета. Бегающий где-то позади каракут вновь перехватил удар. И полковник приказал ему не снижать скорость маневрирования, а после опустошения боезапаса отступать на безопасное расстояние. Губить паука не стоит. Ему еще предстоит вытаскивать своего командира, если все обернется печально. Болезненно гудящая искра наконец-то приняла сигнал от достигших кромки леса глаз и вывела на полимерную сетчатку изображение. Шатун стоял на задних лапах посреди деревьев, укрывшись за их стволами, и был едва заметен. Полковник перевел печаль в режим ведения огня по баллистической траектории и выстрелил. Ядерно-полимерный заряд стремительно умчался к цели и ударил в дерево в метре от шатуна. Ослепительно полыхнул взрыв, и глаза вспыхнули, словно летающие спичечные головки. Изображение пропало. Зато над лесом вырос характерный грипп относительно небольших размеров. Кузнецов активировал полимерную маскировку, вылез из воронки и двинулся в сторону вышки, попутно приказав Каракуту продолжать маневрирование на дистанции. Мало ли что, лишним не будет. На неторопливое сближение с вышкой ушло больше получаса. И за это время на месте взрыва ядерного снаряда разгорелся пожар. Откуда-то со стороны холмов, внутри которых вырыты технические ангары, прилетела пара гражданских роботов. И принялась бодро забрызгивать огонь противопожарной смесью. Полковник несколько секунд следил за их работой. Все-таки наука — это не всегда плохо. Зал приактивного миномета ударил из леса с расстояния в 200 метров. По меркам реактивных снарядов это почти в упор. «Каракут» среагировал мгновенно, но перехват ракет произошел в десятки метров от Кузнецова. Слитная череда взрывов окатила его потоком осколков и сорвала маскировку. Полковник метнулся в сторону, и пара пулеметных очередей вспорола землю там, где он стоял полсекунды назад. Шатун с хрустом, ломая деревья, выскочил из леса и бросился в атаку, на ходу сбрасывая десант. Кузнецов, не переставая смещаться, взял его на прицел и выстрелил. Стальной медведь засек приближающийся снаряд и рванул в сторону на предельной скорости. Уменьшенная копия ядерного взрыва встыбила почву позади него, сметая многотонную махину, словно деревяшку. Шатуна отшвырнула на десяток метров, и взрывная волна ударила в Кузнецова. Его отбросила куда-то назад, вминая в покрытую испаряющимся мхом землю и искра полыхнула всплеском волновой активности, ощущая воздействие гамма-излучения. Под воздействием проникающей радиации полимерой айболита загустел. Сам медблок принялся вкалывать в лопающиеся клетки тела новые дозы желе, и помутившееся сознание прояснилось. Полковник открыл глаза и резко дернул головой влево, уходя от удара. Атаковавший его стриж с разгона таранил лицевой щиток и уклониться удалось в крайнюю секунду. Дрон вонзился в землю. Кузнецов припечатал его стальной рамой печали и вскочил, пытаясь понять, цело ли орудие. Пылающая, словно раскалённый орех, искра взорвалась болью. И полковник бросился обратно на землю, уходя от перекрестного огня. Четверка медоедов вела по нему пулемётный огонь на бегу, сближаясь с разных сторон. Кузнецов сорвал с креплений печали гаус автомат и перерезал очередью ближайшего противника. Медоед распался надвое, точно посреди блока топливной ячейки. И в следующую секунду грудь полковника пробила пулями. Острая боль сменилась уколами Айболита. И Кузнецов одновременно почувствовал, что не может сделать вдох и что это не мешает ему вести огонь. Вторая очередь отрезала следующему медоеду переднюю пару лап. Киберпехотинец кувыркнулся через голову кубарем, прокатываясь по выжженной земле, и полковник добил робота следующей очередью. Оставшиеся два противника перешли на движение зигзагом и атаковали Кузнецова с противоположных сторон одновременно. Одного из медоедов полковник встретил непрерывным огнем в упор, стремясь скорострельностью гаус автомата нивелировать маневренность киберпехотинца. Противника располосовало на части, и спина взорвалась болью. Атаковавший с тыла медояд прицельно расстрелял человеку позвоночник. И Кузнецова бросила на зем лицом вниз. Киберпехотинец промчался мимо и остановился, разворачиваясь. Секунду электроника пыталась определить, уничтожена ли цель. Ее датчики не нашли в Кузнецове стандартных человеческих параметров. И медоед замешкался, пытаясь понять, может ли мертвый человек двигаться. Полковник дотянулся до выпавшего из рук гаусс-автомата и всадил в стоящего на месте робота длинную очередь. От переизбытка кинетической энергии стальной скелет медоеда лопнул, окутываясь снопом искр, и разрушенный киберпехотинец завалился на бок. С минуту Кузнецов лежал неподвижно ожидая потери сознания и сражаясь с дикой болью, изливаемой искрой. Потом боль превратилась в сотрясающее сознание гул. Но беспамятство не наступало. Айболит что-то вкалывал по всему телу, ставшему ледяным и деревянным. В горле сильно першило, и полковник распахнул лицевой щиток в попытке откашляться. Из горла вместо крови выплеснулся небольшой комок грязного полимера и Кузнецов понял, что внутри комка находится помятая пулеметная пуля. Странно, что Каракут не стал его эвакуировать. Пытающаяся взорвать голову искра ощущает его присутствие и исправность. Надо попытаться встать, пока сюда еще кто-нибудь не заявился. Подняться на ноги удалось на удивление легко. Под тяжестью печали тело немного похрустывало и гнулось в том месте, где пулями перебило позвоночник но пропитанные полимерным желе мышцы сразу же амортизировали искривление в обратную сторону. Боли в спине не было, лишь искра совершенно безбожно рвала мозг на части. Кузнецов вдохнул и захлопнул лицевой щиток. Воздух был заполнен гарью и радиоактивной пылью, но он заметил это не сразу. Полимерная роговица отфильтровала зрительные помехи. Странно, что она не делала этого раньше. Может, он просто не обращал внимания? Выжженное взрывом пространство простиралось до самого входа в бункер вышки, и глаз фиксировал лежащие в разных местах разрушенные скелеты медоедов. После взрыва их уцеляло четверо, других противников не осталось. Но искра ощущала присутствие враждебной массы где-то за железобетонным корпусом вышки. Кузнецов приготовил печаль к выстрелу, активировал маскировку и побрел вперед. Странно, но после всего этого и орудие и маскировка исправно функционировали. Вроде гамма-излучение и прочие сопутствующие ядерному взрыву факторы должны были повредить оружие и снаряжение. Но полимеры никак не пострадали. В отчетах об испытаниях ядерного оружия ничего не сказано об устойчивости полимеров к радиации. Шатун вышел из-за вышки, когда Кузнецова отделяло от нее меньше ста метров. Стальной медведь был фрагментарно поврежден. Судя по нестабильным движениям, его электроника частично отказала. Стальной круп, в котором размещался десант, был пуст и сильно замят. Реактивный миномет вырван из спины и валялся в полусотни метрах позади. Но все критически важные узлы находились в рабочем состоянии. Шатун попытался обнаружить противника средствами визуального наблюдения. Но большое расстояние не позволило ему распознать маскировку. Стальной медведь не нашел цель и поднялся на задние лапы. Бронезаслонки его плечевых пулеметов распахнулись. И Шатун открыл веерный огонь, стремясь поразить невидимого человека. К пулеметным очередям присоединилась установленная в голове скорострельная пушка и Кузнецов залег, уходя от свистящих повсюду пули осколков. Полковник взял на прицел подвздошный сегмент медвежьего корпуса, за толстой броней которого размещался блок топливной ячейки шатуна, и выстрелил. Печаль вбила ядерный заряд точно в цель, и Кузнецов закрыл глаза, избегая фотонной вспышки. Грохота взрыва он не услышал. За долю секунды до прихода воздушно-звукового тарана Медицинский полимер Айболита, занявший место разорванных барабанных перепонок, затвердел до состояния гранита и исключил возникновение баротравмы уха. Полимерную сетчатку глаз засветило даже сквозь плотно сомкнутые веки. Но ее поверхность восстановилась раньше, чем прошла дикая резь в голове, вызванная потоком гамма-лучей. Резь перешла в становящуюся привычную вибрационную боль, источаемую искрой, и Кузнецов вновь ощутил, как Айболит вкалывает ему полимеры всеми своими несуществующими иглами. В общем-то, обошлось. Могло быть гораздо хуже, а тут всего лишь боль. Полковник открыл глаза и поднялся на ноги. Оказалось, что его отшвырнуло метров на тридцать, и вышка находится дальше. Понять, добавилось ли новых переломов, не получилось. Все тело гнулось в неестественных местах, но сразу же выправлялось, словно понимала, что совершила ошибку и торопливо ее исправляла. От шатуна остались лишь оплавленные обломки, разбросанные по выгоревшей земле в радиусе сотни метров. И кузнецов побрел к вышке. Стальной каркас печали кое-где погнулся, глубоко вдавливаясь в тело вместе с поверхностью бронеформы, больше похожей на дуршлаг. Но ни крови, Ни боли не было, а деревеневшее тело не чувствовало дискомфорта. Только прежний холод внутри сменился жарой. Странно, что совсем не хочется пить. По идее, должно бы. Добравшись до стальной бронеплиты, запирающей вход в железобетонный корпус вышки, полковник остановился. Предатель Абрамов без сомнения видел все, или почти все, что здесь произошло и добровольно двери точно не откроет. Громко стучать или говорить волшебное слово «пожалуйста» скорее всего не имеет смысла. Абрамов наверняка сомневается в его добрых намерениях. Может отойти подальше и долбануть сюда из печали? Как раз остался последний снаряд. Вряд ли плита выдержит. Или не тратить единственный боеприпас и поискать возможность проникнуть в пункт управления испытаниями через бункеры находящиеся под соседними холмами. Некоторые из них имеют подземное сообщение с вышкой. Предатель Абрамов, конечно же, заблокировал все люки, но какой-то из них наверняка кажется не столь мощным, как входная бронеплита. В следующую секунду где-то глубоко под землей тихо взвыли моторы. Бронеплита трогнула, сбрасывая из себя слой осевшего пепла, и стала подниматься — Рвущая мозг на части «Искра» резанула болевым всплеском. Искривившийся отрези в голове полковник схватился за рукояти ядерного оружия. «Твою мать!» — устало выдохнул он, глядя на стоящего за бронеплитой шатуна. Залп шатуна, произведенный из всех стволов, и выстрел печали слились в один резкий хлопок, потонувший в грохоте ядерного взрыва.